Вишня 26. Аллегра. Руджера. 19 ноября 2020 года. Я не был уверен в том, что видел, но это явно мне не очень понравилось. Наклонив голову, я сложил руки на своей груди, сидя на стуле в нашем спортзале. «Я так понимаю, тебе отомстили, да?» Джан бросил на меня взгляд, наполненный немыми угрозами, и я усмехнулся. «Не смотри так, я всего лишь уточнил». «Не твое дело», — гнусаво произнес сон, запрокинув голову, сидя на скамейке. «Вы вообще умеете разговаривать?» «Ты мне сам как-то сказал, что у кулаков тоже есть свойства общения, так что считай, мы очень даже разговариваем». Я хмыкнул. «Ну, во-первых, я не думал, что ты воспримешь все так буквально. А во-вторых, судя по твоему лицу, Виталий очень хороший собеседник». «Пошел ты!» «Я ничего не имею против ваших отношений, пока они действуют в приемлемых рамках». Пожимаю плечами, обрат закатывает глаза. «И о каком благоразумии и рамках говоришь мне ты? Не превращайся в Италу, а то такими темпами мне будет не о чем с тобой разговаривать». «У безумства тоже есть свои рамки. По крайней мере, я их прочувствовал на себе только тогда, когда у меня появились те, кого я захотел защищать». Он сменил окровавленную вату на чистую, вставив ее себе в ноздри. «До сих пор не понимаю, почему ты не прикончил Мителла. Я бы на твоем месте уже давно сделал бы кровавое заявление всему Кенфорду». Вздохнув, ответил брату. «Ты бы только знал, как я мечтаю об этом дне, когда его кишки будут развешаны по улицам, словно новогодние гирлянды». Он слабо улыбнулся, но бой сковывал эту улыбку. «Звучит весело. Мне нравится. Когда решишься на это, дашь мне знать, я тоже хочу поучаствовать». Я покачал головой с ухмылкой на лице. «Знаешь, почему я ни за что тебя не возьму с собой?» Джон немного нахмурился. «Потому что ты мне так и не рассказал про своих демонов. И, как я вижу, их стало порядком больше в твоей тупой голове». «Все равно не понимая, почему ты не возьмешь меня. Мне казалось, ты хочешь распотрошить его, как курицу». «Чем же я могу помешать?» Я наклонился к нему ближе, почти сталкивая наши лица. Ты сделаешь его смерть быстрой из-за неопытности, а я хочу мучить его, пытать, резать, душить, топить, поджигать. И это будет так долго, что Гатсон пожалеет множество раз, что вообще перешел мне дорогу, покусился на то, что принадлежит мне. Метелла будет мечтать о смерти так долго и часто, что для него она покажется раем, ибо то место, где я буду снимать с него шкуру, станет настоящим адом». Глаза брата зажигались всё более ярким огнём, который невозможно было не заметить. Ему нравилось каждое слово, которое я произносил. И было отчётливо видно, как безумие открывало в его сознании новые двери, заглушая порывы осознанности и здравомыслия. «Теперь понимаю, почему Карбона дала тебе себя трахнуть. Ты рассказываешь такие сексуальные вещи, что я бы сам тебе отдался, не будь ты моим братом». Я припечатал Джану под затыльник, и он зашипел от боли, но не в том месте, куда я его ударил, а в лице, ибо схватился за нос. «Какая же ты сволочь, Рут!» «Я знаю». 21 ноября 2020 года. Прошел почти месяц с того момента, как клан Клофорда и клан Сандхилла вели последние переговоры. Рикардо сказал, что обсуждать свадьбу он будет готов только после рождения ребенка. «Я готов ждать». К тому же до того, как Инес родит, мне надо разобраться с Миттелло, чтобы не вылезло никаких сюрпризов в дальнейшем. Вот только я не знал, что другой сюрприз мне придется получить уже сегодня. Я сидел в кожаном кресле нашего офиса в кабинете Итала, подпрев голову кулаком и постукивая пальцами по подлокотнику. Взгляд безразлично метался от одного незваного гостя к другому. Рената же стоял рядом с братом, который сложил свои руки на стол, а его лицо казалось непроницаемым. Это было лицо Капа Клофорда. «Ты же понимаешь, чем это грозит, Итало?» Басистый голос мужчины резал мне уши уже около двадцати минут. «Мне нужны доказательства причастности моего брата». Насколько мне известно, твой брат состоит в отношениях с принцессой Сандхила и свободно разгуливает по его улицам, как у себя дома, а это может значить лишь то, что между вами и Карбоны воссоздался мир. В таком случае вы можете запросить видео с камер, где ты и Итало отчетливо увидишь свои гребаные доказательства. Я посмотрел на второго, от которого меня воротило, как от сгнившего мусора. Он боялся смерти, а значит, не был опасным врагом. Итала бросил на меня взгляд а после сказал, «У нас нет мира с Сандхиллом на данный момент, поэтому я не имею права что-либо запрашивать с их территории». Я поймал взгляд Рината и незаметно кивнул. Естественно, я удалил все записи еще в ту ночь. Как бы мне не было все равно, но не хотелось создавать дополнительных проблем в своей семье. Тем более, когда это грозило войной с Дакросом. Ну или жестокими пиздюлями от нашего Дона. Тут уж как повезет. Антонио склонился к столу брата, и мы с Ренатом напряглись. «Каким тогда образом твой брат встречается с сыном Скарбоны? «Я бы попросил перестать говорить так, будто меня тут нет», — наконец сказал им. «Откуда у вас вообще эта информация?» «Ты сам мне сказал, что она принадлежит тебе», — прошепел младший Романа. «Не нужно сейчас прикидываться дурачком и устраивать весь этот цирк Руджера». Мои губы растянулись в ухмылки. Если тебе снятся кошмары с моим участием, это еще не значит, что я в самом деле сделал тебе что-то плохое, Герман. Я не собирался раскрывать Докросу свои взаимоотношения с Инесс и наши планы на мир с Сандхиллом. Каждый из моих братьев и из братьев Карбона даже не думал распространяться про приближающийся мир между нами. Не тогда, когда Инесс должна родить, а был еще жив. «Ты сделал дыру в моем плече, и я обещал, что ты заплатишь за это». «Я дал свое гребанное слово, Аллегра, и сдержу его!» Выплюнул он эти слова, и я поднялся с кресла. Кровь закипала во мне, но не настолько, чтобы потерять самообладание и выложить перед ним все карты. Как уже сказал, мудак не представлял опасности, впрочем, как и его отец. С ним же нашему Дону просто нужен был мир, чтобы пользоваться транспортировкой незаконных веществ через их границы, не более того. «Я не сую свой нос на территорию Карбона, мне там делать нечего». «Если тебя Мителла хорошенько приложил по голове, то это не наша забота». Я ткнул своим пальцем ему в грудь. Мителла? нахмурился Антонио. «При чем здесь Мафорд? Гацун Мителла помолвлен сына Эскорбоны. Кажется, до Рената дошло, к чему я завел разговор. «Видишь, Романа?» – протянул я. «У кого-то другого есть явно больше причин на то, чтобы угрожать твоей жизни, если, конечно, ты пытался навязаться к его невесте. Ну, или если я оскорбил ее. Кто знает, чем именно ты мог насолить Метелло. Моя ухмылка растекалась по лицу все больше, пока я наблюдал, как начинают дергаться от злости желваки на скулах младшего Романа. Я даже не удивлен, что ты в самом деле напал на сына младшего босса Докросса. Покачал головой Итало, когда эта парочка наконец покинула стены офиса. Надеюсь, больше никаких сюрпризов? Я пожал плечами. Не припомню, чтобы кто-то еще пытался вывести меня из себя. «Это обнадеживает», — со сарказмом вздохнул брат. Рината сел в кресло напротив меня, закинув ногу на ногу. «Думаете, они сейчас направятся к Метелло?» «Было бы славно. Сомневаюсь, что Капа Мафорда решится поведать Дакросу о своей неудачной помолвке. К тому же у него нет никаких доказательств против нас. По крайней мере, пока что». «Нужно сообщить Карбоне о визите младшего босса. Все-таки это их тоже касается». «Инесс знает, что в теле романа появилось дополнительное отверстие». «А Рикардо?» – выгнал бровь Итала. «Если так хочешь, можешь просветить и его», – усмехнулся я. «Все-таки наш будущий родственник?» Рината вздохнул. «Никогда не смогу свыкнуться с этим». Карбоне, Инесс 1 декабря 2020 года. Я вошла в комнату Рикардо, который вновь играл на фортепиано. В Последнее время часто стала слышать его игру. И это первый раз, когда музыка была идентична предыдущей. В конце месяца брат должен был жениться на Элизе Нано. И изначально я считала, что расстраивал его именно новый брак, который было суждено заключить после смерти Аннет. Но теперь же у меня сложилось другое впечатление. Я села на диван, расположенный недалеко от фортепиано. Пальцы Рика скользили по клавишам, создавая музыку, наполненную противоречивыми чувствами. Его лицо было мрачнее тучи, и казалось, что каждая мышца находилась в напряжении. «Снова захотела послушать?» Он убрал руки от клавиш, но закрывать крышку не торопился. «Меня беспокоит, что ты стал часто играть». «Почему же?» В его глазах мелькнуло понимание. Только не говори, что ты продолжаешь считать, будто я играю только тогда, когда мне плохо. Я поджала губы, а рука привычно легла на живот, немного поглаживая его. Мне бы хотелось верить, что это не так. В последнее время ты молчалив и практически не выходишь из своей комнаты, только если нужно уехать. Меня это тревожит, если честно. Я не какой-нибудь страдалец, Инесс, и демонстрировать на показ ничего не стал бы, ты это знаешь. Его взгляд скользнул по моему животу. «Ты себя хорошо чувствуешь? Ничего не болит?» Заправив за ухо выпавшую из пучка прядь волос, покачала головой. «Ты хочешь выйти замуж?» Вдруг спросил он, и я опешила. «В каком смысле?» Меня начала охватывать ужас. «Если традиционалисты стали снова настаивать на моем скором браке, то я сойду с ума». «Ты бы хотела выйти замуж за Руджера?» Взгляд брата говорил о том, что он спрашивал совершенно серьезно, и я сглотнула. «Да, да, думаю, да». «В самом деле или потому, что он отец твоего ребенка?» Этот вопрос по-странному задел мою гордость. «Я люблю Руджера Рик. То, что я жду от него ребенка, никак не влияет на этот выбор». Он поджал губы и кивнул. «Исходя из твоего вопроса, я могу считать это разрешением, наконец, мне съездить к нему домой?» По словам Руджера, ваша встреча с его семьей прошла нормально? Нет. Он резко захлопнул крышку фортепиано и поднялся с места. Ну почему? Я тоже встала и последовала за ним на балкон, но не успел брат выйти, как мне удалось схватить его за предплечье. Почему, Рик? Я должна знать. Если дело в твоем недоверии к из-за многолетней войны, то это все объясняет. Но если дело в другом, то я хочу знать, что не дает мне сблизиться с семьей моего мужчины. Я всю жизнь отвечал за твою безопасность, Инесс. Всю твою жизнь. С тех самых пор, как ты родилась, я понял, что никогда не дам никому навредить тебе. Стоило мне доверить тебя кому-то другому, то тебе сразу начинает грозить опасность. Он выглядел взбешенным, но я не отступила. У тебя был маленький срок беременности. Ты могла потерять своего ребенка, и я бы себе этого вновь не простил. Мои глаза распахнулись, а Рик, кажется, понял, что сказал лишнего. Вновь? Но Аннеджи никогда не была беременна. Глаза брата выглядели яростными, но не пугали меня. Не сейчас. «Я не собираюсь это обсуждать, Инесс», – прошептал брат, стиснув зубы. «Ты не выйдешь за пределы особняка, пока не родишь», – твердо заявил он. «И ты должна быть мне благодарна за то, что я не отказал Аллегра, а взял время на размышление. «Над чем?» «Я хочу, чтобы Руджера отказался от своих прав на этого ребенка». «Я отшатнулась, будто мне только что дали пощечину». «И тогда ты и твоя дочь останетесь здесь, под моей защитой. Мне будет так спокойнее». «Что?» «Не поверила тому, что услышала. Что ты несешь? Руджера никогда не откажется от своих отцовских прав». «Я не хочу связывать нашу семью с Олегро, и на это есть множество причин». «Это мой ребенок. Моя жизнь» прокричала я. «Ты не посмеешь даже заикнуться перед Руджера таком! Это немыслимо!» «Я еще ничего не решил, но тебе придется принять любой исход!» «Я не запру своего ребенка в этой чертовой клетке!» свирепо прошипела я. Во мне поднялась неистовая защита. «Я не собираюсь лишать свою дочь отца!» Рикардо сделал шаг в мою сторону, значительно сокращая между нами расстояние. «Если я сделаю всего один звонок, то Руджера никогда больше не появится на нашей территории, а ты из нее не выйдешь». Я бросила истеричный смешок. «Как ты можешь так со мной поступать, когда сам находишься в точно такой же ситуации, как и я, Рикардо?» На его лице пробежала тень удивления, но всего на крошечное мгновение. «Я не нахожусь в такой ситуации». «Ты сейчас врешь мне или пытаешься обмануть самого себя?» Посмотрела в черные глаза брата с вызовом. Как бы он не пытался скрыть эмоции на своем лице, я видела их в его глазах. «Ты ничего не знаешь, Инесс!» сощурился Рик. «А ты поступаешь как эгоист. Из-за своих действий ты потеряешь всех!» Мой голос стал тихим, будто нас кто-то мог услышать. «Если ты не боишься потерять меня и свою племянницу, то знай, что и ее ты потеряешь!» Я уверена, что ей и так больно от того, что происходит, а ты своими поступками только добавляешь боли».